Я тебе уже говорил, дорогая. Красивая она или безобразная для меня не имеет никакого значения. Неужели ты не понимаешь, что это просто сделка, финансовая операция? Меня не интересуют прелести, вдовы-глупышка. Главное, чтобы у нее были деньги и кое-какие безделицы. Первый заметила принца Дона Эмина. Она поспешила оповестить об этом Дону Флор. Уже пришел? сказала, усмехнувшись вдова. Шум голосов и беготня взволнованных женщин нарушили покой Мирандона, который благодушствовал после сытного завтрака. Заинтересовавшись, он тоже подошел к окну, где толпились соседки, и увидел на противоположной стороне улицы у фонаря рядом с особняком Сео Бернабо некоего Эдуарда, известного под кличкой Принц. Он стоял в небрежной позе, чистил ногти спичкой и вежливо улыбался. Что здесь делают мощи? Какие мощи? Но принц, этот мошенник и редкостный жулик. Он хотел добавить повелитель вдов, но внимательно взглянув на женщин, застывших в тягостном молчании, сразу все понял. Однако он сделал вид, что ничего не заметил и с присущей ему деликатностью продолжал, улыбаясь. «Известный аферист. Он надувает дураков сказками о выигрышных билетах, организует сбор пожертвований на несуществующие больницы, о его художествах часто пишут в газетах. Я никогда ему не доверяла. Достаточно взглянуть на его лицо», — заявила Дона Норма. «Наверно, он собирается обокрасть кого-то, Может быть, аргентинцы или еще кого-нибудь, заключил Мирандон. Должно быть, аргентинца. Я видела, как они разговаривали. Не моргнув глазом, собрала Дона Норма. Она тоже была боиянкой, а значит, тактично и деликатно, не меньше Мирандона. Оставив потрясенных женщин и примолкнувшую Дону Флору, о которой навернулась на глаза одна единственная слезинка, поскольку подобная низость большего и не заслуживала, Мирандон будто невзначай пересек улицу и подошел к принцу. Сквозь жалюзи, тут же закрывшие окна, женщины увидели, как он разговаривал с мошенником. Принц продолжал улыбаться, даже когда совсем запутался в объяснениях. «А Мирандон!» Энергичным жестом указал ему на спуск к нижнему городу. Прильнув к окнам, женщины наблюдали эту короткую немую сцену. Надо отдать должное принцу. Он умел признавать себя побежденным. И никогда не лез в бутылку, глупо упорствуя, и подвергая себя риску попасть в тюрьму или оказаться избитым. Не повезло ему дьявольски. Надо же было взять на прицел к Мирандона. Он еще счастливо отделался, оставшись целым и невредимым. Принц искренне уверял, что ничего не знал о дружбе Мирандона с Доной Флор, иначе бы и не зашел на эту улицу. Даже не подняв глаз на окна Доны Флор, он переменил курс и вышел в открытое море по направлению к Ладейри да Прегисе. Но, не доходя до нижнего города, увидел благочестивую вдову, направлявшуюся в церковь, в трауре и вуали, опущенной на лицо. Принц, верный своему нелегкому ремеслу, кинулся к новой гавани, вмиг изобразив томную улыбку и умоляющий взор. Принца никогда больше не видели в тех краях, однако еще долго о нем ходили разговоры, и уж обязательно его вспоминали, когда появлялся новый претендент на руку и сердце Доны Флор. Раньше она подшучивала над женихами вместе с соседками. Теперь же отказывалась даже говорить на эту тему, не скрывая своего раздражения, при малейшем упоминании о браке и воспринимая это как оскорбление. Подруги и кумушки, словно заключив молчаливый договор, некоторое время вообще не касались этого больного вопроса. Будто смирились с твердым решением Доны Флор остаться вдовой и никогда больше не выходить замуж. Если какая-нибудь болтливая старушка порывалась вдруг обсудить эту благодатную тему, ей тотчас напоминали о принце, и она умолкала, словно мошенник все еще стоял у фонаря и издевался над всеми.